«Диана Уинн Джонс. Ходячий замок. Глава двадцать первая, в которой при свидетелях заключается некий договор. Приятного прослушивания!» Все кинулись за пуколом. Софи бросилась в другую сторону, через кладовку в лавку, прихватив на ходу свою трость. «Во всем я виновата!» — шептала она. У меня просто талант всё портить. Ей же могла не выплскать ни сгоря. Надо же было только мне бедняжке быть повежливее. Ох. Он же столько прощал. А я, оказавшись в цветочной лавке, сови выхватила из витрины семимильные сапоги и вывозила, и вылила маливые розы и воду прямо на пол. Она оттёрла дверь лавки и выволокла мокрые сапоги на многолюдный тротуар. Извините, твердила она, разнообразным башмакам и развёртывающимся рука. Она прищурилась на солнце, которое было не так-то просто разглядеть в сером облачном небе. Так, ну-ка, юго-восток. Эт-то да. Извините. Извините, твёрдо выговаривала она толпе гуляк. Потом она сунула ноги в башмаки, неуверенно зашагала. Вжик, вжик, вжик. Оказалось, так же быстро и ещё более головокружительно, чем в прошлый раз. Между длинными шагами Софи успевала кое-что заметить: особняк в дальнем конце долины, приглядывающийся меж деревьев и крытофания у его дверей. А вот и папоротник на склоне холма, а также речка, сбегающая в зелёную долину, и речка, сбегающая куда-то в более просторную долину. И та же долина на такая же просторная, что вдали сияла синева, а на горизонте высились башни. Скорее всего, был Кингсбери и равнины, сужащая гора. Гора подсунувшаяся Софи подногой такой узкуп, что она споткнулась, несмотря даже на троесть. И из-за этого оказалась на самом краю глубокого туманного ущелья, дна которого виднелись лишь трещины и деревья. А потом ей пришлось сделать ещё шаг, чтобы не рухнуть туда. И вот Софи приземлилась на желтую растрескавшуюся глину. Она уперлась в нее тростью и смотрела, и за правым ее плечом в нескольких милях виднелась белая мгла, из-за которой едва виднелись горы, откуда она только что вжихнула. Под мглой угадывалась полоса темной зелени. Софи кивнула. Хоть хайдячие замки издалека вид на собы не было, но Софи было уверено, что под белым гвой скрываются какие-то цветы. Она сделала ещё один осторожный шаг. Вжих. И стало очень жарко. Теперь сухая и жёлтая глина окружала её со всех сторон, сверкая жарой. Вокруг лежали валуны. Расли на глине лишь редкие унылые серые кусты. Горы казались тучами на горе звонте. Ничего себе. Во что и ведьма превратила болото? поразилась Софи. Да, жить здесь не порядок. Она сделала ещё шаг. Ветер в лицо ничуть её не освежал. Волуныик пусты остались прежними, но глина уже посерела, а гора совсем исчезла на фоне неба. Софи вгляделась в дрожащую серую муть впереди. Надеюсь, наконец-то увидеть что-нибудь хоть чуточку похожее на валун. Ещё она сделала снова шаг. Стало горячо, прямо как в печке. Зато в четверти миль впереди высилась в небольшом холмике стоящая башня посреди усеянной валунами равнины. Это невероятное строение было сплетено из витых башенок, которые сливались в одну большую, чуть косившуюся на верхушке, словно узловатый старческий палец. София выбралась из сапог. Было уж слишком жарко, чтобы тащить на себе такой груз. Потому она отправилась на разведку, вооружившись исключительно тростью. Причудливая башня была сделана из той же желтой глины, что и остальные бывшие болота. Сначала Софи показалось, будто это какой-то диковинный муравейник. Однако, подойдя ближе, она заметила, что выглядит башня так, словно какая-то сила сплавилась в высокую узкую гору. Тысячи желтых зернистых цветочных горшков. И Софи усмехнулась. Ходячий замок частенько оказывал ей слишком уж похожим на изнанку печной трубы. Это сооружение напомнило ей коллекцию колпаков на трубу. Наверняка стрел его какой-то убойный демон. Когда Софи задыхалась и уже одолевала подъём, она вдруг поняла: это же та самая ведьминая твердыня. Из чёрного провала в основании вышли две маленькие оранжевенькие фигурки и остановились, поджидая её. Софил узнала двух ведьминых пожей. Она ужаснулась и уже бедняга взмокла, запахалась. Но всё равно постаралась обратиться к ним как можно учтивее, чтобы показать, а она на них изла не держит. "Добрый день", проговорила она. Пажи от этого лишь надулись пуще прежнего. Один из них наклонился и вытянул руку, указывая на тёмный, кривоватый приём между двух изогнутых стопками цветочных горшков. Софи пожала плечами и пошла за ними внутрь. Второй паж последовал за ней. «Само собой, стоило ей войти, как вход исчез!» Сафи снова пожала плечами. «Разберусь, когда пойду назад!» — решила она. Она поправила кружевную шаль, оглядела тяжелые юбки и зашагала вперед. Было примерно так же, как если выйти за дверь замка, повернуть ручку вниз черным, и в мгновение пустота сменялась тусклым светом. Свет исходил от танцевавших кругом языков зелёно-жёлтого пламени какого-то тёмного, не дававшего ни тепла, ни света. Софи пыталась разглядеть его, но стоило ей лишь повернуть голову, и пламя падало танцуя где-то впопыхах. "Подумаешь", сказала Софи. "Опять какое-то колдовство, только и всего". Софи снова пожала плечами. и шла себе запожом, сворачивая то туда, то сюда, и шныряя между тонкими колонками такого же горшочного вида, что и остальные сооружения. Наконец-то пожи привели её в центральную пещеру. Или это было просто свободное от колонн пространство, неизвестно. В то же время Софи уже окончательно потеряла дорогу. Сверденье казалось ей громадным, хоть она и подозревала, что всё это чисто воды марок, так и сам замок. Вы, видимо, Уже стояла и поджидала ее. И Софи снова не поняла, откуда она знает. Не потому ли, что больше никого здесь не могло быть? Теперь ведьма была невероятно высокой и тощей, а волосы у нее стали светлые, лежали на костлявом плече, заплетенные в тоненькую косичку. Платье на ведьме было белое. Когда Софи шагнура к ней, поудобно, ведьма вопятилась. «Не смей мне угрожать», — сказала она усталым голосом. «Тогда отдай мне мисс Ангариан, вот тогда я угрожать не буду», — отвечала София. «Заберу просто и уйду». Ведьма снова попятилась, размахивая обеими руками, а пожи раздулись в оранжевые пузырьки и появился в воздухе пыль. «Бирайтесь, годы!» — закричала София, отбиваясь тростью. На оранжевые пузырьки её трость даже внимания не извели. Они потёрлись о неё и уёркнули прямо за спину. Софий было подумала, будто перехитрила их, но тут оказалось, что это они приклеили её к той горшечной колонке. Оранжевая липкая дрянь обплела ей все ноги. Когда она попыталась двинуться, и боль натянула за волосы. "А у чуж зелёная слизь", сказала Софий. Надеюсь, это не настоящие мальчики были. "Это лишь видимость", кинула ведьма. "Пустите!" потребовала Софи. "Нет", улыбнулась ведьма. Она отвернулась и, судя по всему, потеряла к Софи всякий интерес. Софи стала бояться, что опять всё испортила, и с каждой секундой липкое отчаяние становилось всё более прочной и всё более упругой. Стоило ей лишь шелохнуться, и её сострашный стил притянула обратно к колонне. "Где мисс Ангерян?" спросила она. "Ламою не найти". Отозвалась ведьма. "Мы, думаю, подождём здесь Хобула". "А он не придёт", выразилась Софи. "У него хватит и в тумане приходить, да и проклятье ваше не сбылось". "Не. Сбудется ещё. Бледно улыбнулась ведьма. Вы ведь пришли сюда, поддавшись на наш обман. Придётся холоду для разнообразия поступить хотя бы раз честно. Она снова взмахнула рукой, и на сей раз в сторону тусклого пламени, и вот, между двух колон показалось нечто вроде трона. Оно прокатилось по полу и остановилось прямо перед ведьмой. В нем сидел человек в зеленом мундире и сверкающих высоких сапогах. Софи сначала решила было, что он спит, свесив свою голову на бок, и поэтому ее не видно. Но ведьма снова взмахнула рукой, и человек выпрямился. Головы у него вообще не было. Софи поняла, что она глядит на останки принца Джастина. «Будь я Фаня», — заметила Софи. Хе бы пригрозила, что хлопнусь в обморок. А ну, верните ему голову. Ну и видок у него просто жуть. Я избавилась от обеих голов уже несколько месяцев назад, произнесла ведьма. Череп кудесника Салимана, и я предала вместе с гитарой. А голова принца Джастина шатается где-то вместе с прочими ненужными частями. Это тело Это превосходное сочетание лучшего, что было в кудеснике Салимане и принц Частине. Осталось лишь раздобыть голову Хоула, и мы получим совершенно человеческое существо. Когда голова Хоула окажется в нашем распоряжении, мы создадим нового короля Ингории, а я стану его королевой. Совсем уже спятила. Возмутилась Софи. Ещё чего придумала? «Играть в людей, будто бы в кубики!» «Я не думаю, что от Холла в головы вам польза будет!» «Уж больно! Она найдёт легко способ увильнуть от вас!» «Нет, Холл сделает всё, что мы ему велим!» С хитро-загадочной усмешкой сказала ведьма. «Мы подчиним его себе, огненным демонам!» София обнаружила, что и вправду перепугалась. «Я не думаю, что от Холла в головы вам польза будет!» Ведь теперь она была уверена, что уж почти, почти снова все испортила. «А где мисс Ангариан?» Грозно спросила она, тряся своей тростью. Ведь мне не понравилось, что Софи, размахивая своей тростью, и она немножко отшатнулась. «Я очень устала», — говорила она. «Вы, люди, постоянно расстраиваете мои планы. Сначала, кудесник Салиман... Не желал идти даже на болото, и мне пришлось проявить интерес к принцессе Валерии, чтобы король отправил его к нам. А когда Салиман пришёл, то взял и вырастил тут деревья. Потом король чуть ли не год не отпускал принца Джастина искать Салимана. А когда этот идиот всё-таки отправился на розыски, зачем он свернул на север? Мне пришлось применять всё своё искусство, чтобы заманивать его сюда. А с хоулом было ещё больше хлопот. Один раз он сумел даже улезнуть. Мне пришлось даже как-то прибегать к проклятью, чтобы одолеть его. А когда я выбивалась из сил, пыталась вынать о нём достаточно вид для создания действительного проклятья. Надо очень много знать о человеке. Вмешались именно вы. Вы вылезли в то, что осталось от мозгов Салимана, и снова причинили ему неудобства. А мне не удалось заманить вас сюда, а вы трясете посохом и спорите. Чтобы добиваться нынешнего положения дел, мне пришлось так тяжко трудиться, и спорить со мной здесь не надо. Она повернулась и удалилась в сумрак. София ошарашенно глядела вслед высокой белой фигуре среди тусклого пламени. А в старости не уйдёшь, подумала София. Она совсем выжила из ума. Надо ведь как-то освободиться и вызволить оттуда саму мисс Ингорян. И тут София вспомнила о оранжевые дряни её трость. Она не нравилась больше всего. Ведьма перехватила трой за спиной и поводила туда-сюда, где липкая дрянь прилипла к самой горошине колонии. "Отстань!" кричала она. Волосам было ужасно больно, зато в стороны полетели тягучие оранжевые нити. София еще усерднее заработала посохом. Она уже высвободила голову и плечи, и когда послышался глухой рокот, бледные языки пламени затрепетались, а колонна за спиной у Софии уже содрогнулась, взрывом вышибла часть стены. Раздался грохот, словно с лестницы грянулась тысяча сервизов. В узкий зигзагообразный пролом хлынул ослепительный свет, и в зал валило чёрные фигуры. София обрадовалась было, что это хол на Осилу это, показала лишь одна нога. Это была снова Пугола. Ведьма издавала яростный вопль и ринулась прямо на Пуголу, вытянув костлявые руки, и белёсая костица так и блесала. Пугола бросалась на неё. И снова раздавался чудовищный грохот, и обоих окутило магическое облако, вроде бы той тучи над Пархавином, когда холд бился с ведьмой. Облако клубилось, вздымаясь то там, то сям, и в пыльном воздухе слышались удары и вскрики. В волосах у Софи затрещали искорки. Облако, носившееся среди горошинных колонн, было от нее всего в нескольких ярдах. Пролом в стене тоже был совсем рядом. Софи пришлось даже в голову, что на самом деле твердыня вовсе не такая уж и огромная, когда облако оказывалось между Софи и слепящей белой дырой. Оно начинало просвечивать, и Софи видела, как в ее черные черева бьются две толстые фигуры. Она глядела во все глаза, не забывая даже работать тростью. Ей удалось высвободиться почти все, кроме ног. Когда облако в очередной раз с воем пронеслось мимо света, София увидела, как в пролом прыгает еще кто-то. На сей раз у кого-то были развивающиеся черные рукава. Это был Хоул. София ясно видела его силуэт. Чародей застыл, скрестив руки на груди и наблюдал за ходом битвы. Секунду казалось, что он намерен был приостановить ведьму и пугало, но тут вметнулся. Холл воздел свои руки. Перекрывая вопли и рокот, он прокричал длинное непонятное слово и послышался долгий раскрат грома. И пугалые ведьмы задрогнулись. Между горошечных колонн заметались звуки ударов, и эхо разлетелось волнами, и с каждой волной уносилась даль частичка колдовского облака. Оно растворялось в шорохах и исчезало, и мглилось вихрями. А когда облако превратилось в легчайшую белую дымку, высокая фигура с косицей просто пошатнулась. Казалось, ведьма складывается, как подзорная труба. Она становилась все бледнее и все тоньше. И вот, наконец-то, дымка рассеялась, и тогда ведьма с легким стуком осыпалась на пол. Замерло еле слышимое эхо, и Хоул с пугалом взглянули друг на друга поверх грудных костей. «Прекрасно!» – подумала Софи. Она отряхнула ногти от оранжевой дрени и зашагала к безвольной фигуре на троне. Фигура действовала ей на нервы. «Нет, дружище!» – сказал Хоул Пугалу. Пугала прыгнула прямо в груду костей и стала распихивать их ногой. «Нет, сердца здесь нет, его получил огненный демон. Думаю, он давно уже одержал над ней веру. Как это печально, однако. Глядя, как Софи снимает шаль и аккуратно обёртывает ею безголовые плечи принца Джастина, холод добавил. Кажется, то, что ты искал именно здесь. И он направился к трону, а поглаз скакала рядом, как всегда, бросил теродей. Я, значит, из кожи вон лезу, чтобы добраться сюда, а вы уже тут мирно предаётесь уборке. Софи взглянула на него, как она и боялась. В ярчайшем черно-белом свете, решившемся сквозь пролом в стене, стало видно, что Холл не стал бриться и даже не причесался. Глаза были по-прежнему красные, а черные рукава свисали лохмотьями. По правде говоря, чародей сейчас, ну, явно, не особо чем-то отличался от пугала. «Фу и мамочки», — подумала Софи. «Наверное, он очень сильно любит миссис Ангариан». Я пришла за мисс Ангариан, объясняла Анна. А я-то уж думал, что уж если собрать все ваши семейства, это же вас остановит хотя бы или нет? скривился Холл. Нет. Всё-таки нет. Погола проныркнула прямо перед Софией, а меня послал кудесник Салиман. сообщила она немножко невнятно. ей маленький богатырь его цвету болот да ведьма схватила его он вселила в меня свою оставшуюся магию чтобы а я позвал на помощь оно к тому времени ведьма уже растерзала его на части и хранил их в мёздных местах мне было очень трудно если бы вы своими словами не вдохнули в меня жизнь у меня бы ничего не вышло угола отвечала на вопросы которые задавала София мне раньше пока оно не выбежало из твердыни. Значит, когда пришёл призжастин, заказывал то заклятие поиска, оно указало именно на тебя, сказала Софи. А почему? А на меня или на череп? отвечала Покла. Потому что мы лучшие его части. Хм, а Персеваль, значит, сделан из кудесника Соломона и принца Джастина, уточнила София. Вицелетте вряд ли бы это образовала. Пункл основа кивнула, поморщилась и решила: "Ой, и счастье, что сказали мне. Ведь мы уже расстались с своим могучим Димоном, и что мне удастся её победить?" Продолжала Ано. Спасибо вам за то, что вы позволили мне сказать у 10 ры быстрее. Хол отодвинул его в сторону. Неси тело в замок, велел он. Там я с вами разберусь. Нам с Софи нужно вернуться, пока огненный демон не сумел прорвать мою оборону. Он крепко вцепился в фи за кастелявую талию. Идёмте. Где сейчас семимильные сапоги? А Софи упёрлась Амис Сангарян. Так вы что? Ничего не поняли? Удивился Хол, поталкивая её. Амис Сангарян не есть огненный демон. Если он проникнет в замок Кальцифер, поймает его и я тоже. Так и знала, что всё вам испорчу. Ахнула Софи и прижала руки к лицу. Она, она уже была два раза у меня. А я? Ах. Ничего себе. Вызывал холод. А, а он что-нибудь трогал? Гитару только. Закивала Софи. Тогда он ещё там. Процедил холод. Бежим. Он потащил Софи к пролому в стене. Давай за нами, только осторожно. Крикнул он пугало через плечо. Мне придётся подняться ветер. Некогда нам искать сапоги. Давайте. Бежим. Сказал он Софи: "Помогай ей перебираться на солнце пёк терезазубренный край пролома". Визметнулся ветер. Сначала со свистом, потом с рёвом, раскалённый калейчий серый песок закружились в мощном смерче, ринувшемся к крошечной твердыне. А холл Софи не бежали, а скорее даже шагали, только вот очень широко и плавно. Внизу Прорезала каменистая земля. Кругом бушевала пыль и песок. Она клубилась высоко над головой и уносилась назад. Было очень громко и ужасно неприятно, но бывшие болота мало-помалу остановились позади. «Кальцифер не виноват!» — кричала София. «Это я просила его не говорить!» «Да он бы и так сам не стал!» — сказал Хоп. «Я так и знал, что он нипочем не выдаст сотвориться демона!» Калтефер всегда был моим слабым местом. А я думала, это Уэльс, проорала Софи. Нет. Я сознательно сделала из него приманку, сказал Хоф. И я же понимал, что стоит ей туда сунуться, и я так расвелипею, что думаю, дожидаем мы спор. Надо было оставить её лазейку, верно? Принц Джастин, не может быть. Она использовала на то же проклятие на нем, чтобы добраться поближе к ней самой. «То есть вы и вправду собираетесь спасать принца Джастина?» Сказала София. «Так вы что, предварялись что-ли, будто увиливаете, чтобы ведьму обмануть?» «Ничего подобного», — прогремел Холм. «Просто я трус. И если уж я что-то хотел, то мне нужно было убедить самого себя, что я не стану этого делать». «Ай!» подумала Софи. Он же говорит честно, ибо воли и по доброй воле ветер нас даже подгоняет. Сбылся последний кусочек проклятия.